Глава вторая. Столкновение с настоящим. Даевам даровано четыре вида внутренней магии. Сила воплощений и исхода для темной стороны и сила чувств и сновидений для светлой. Каждый даев рождается с одной из четырех сил, но способности к управлению даром, как правило, у всех различны. Энциклопедия первого уровня, Библиотека Академии снов. Мои ладони оказались непривычно мягкими, ни намека на загрубевшие мозоли, от которых не спасали никакие мази травников. Я свыклась с ними и давно перестала обращать внимание, но теперь, сжимая руки, принадлежавшие Майе, не могла себе отказать в удовольствии потрогать нежную кожу, будто я и не упражнялась с туманным ежедневно на протяжении многих лет. Мы совсем недавно вышли за пределы леса и забрались на холм, чтобы отыскать главный тракт, ведущий к городу». «Щекотно!» Майя дернулась и тихо засмеялась, поведя плечами. Я сосредоточенно кивнула, перемещая свои пальцы с ее ладони к запястьям. Помня, что мы поменялись, когда девушка держалась за меня, я все же пришла к выводу, что, возможно, это произошло по моей вине. Хотя каким именно образом, пока даже не предполагала. За все годы жизни я ни разу не слышала о магии, способной обменять тела. Колдовство имело четкие границы. Четыре врожденных дара. У каждого даева была предрасположенность к одному из них. У светлых — силы чувств и сновидений, их обладателей называли эмпатами и сомниумами. А у теневых — мартемов и эскардов — дар воплощения и дар исхода. Но теперь, вновь пробуя внушить магии спокойствие, Я почувствовала пустоту, и где-то в глубине едва отзывающийся холод. Чего-то не недоставало, будто я сосуд, наполненный лишь на треть. «Сара, ты молчишь уже несколько часов. Ты что-то вспомнила?» Заглядывая мне в лицо, спросила девушка. «Когда я рассказывала тебе о расколе?» «Я? Мне просто надо время, чтобы осмыслить это». Призналась я, пытаясь отделить охватившие меня грусть, скорбь и недоверие друг от друга. Я привыкла препарировать свои эмоции. Порой, чтобы унять чужое горе, приходилось просто забирать его себе. Уныние, горе, страх, гнев, зависть. Я задохнулась бы, если бы не могла с ними справляться. Это неумолимо повлияло на мое поведение. Я редко улыбалась, смеялась и плакала. Моя сила иссушала мои собственные эмоции. Хотя, по правде говоря, мало кто из подобных мне был способен на такое глубокое влияние. Майя выжидательно смотрела на меня, и я неожиданно для самой себя поделилась своими мыслями. Я не понимаю, почему даевы вдруг восстали друг против друга. Это неправильно. Наверняка людская молва за 27 лет исказила случившееся, но сомневаюсь, что стычка между «даевами тени» и «света» была выдуманной, как и слова о многочисленных жертвах с обеих сторон. С того момента прошло много лет, и между ними вновь воцарилось перемирие, и временно опустевшая Академия Снов успела выпустить не менее пары сотен студентов. Внушительное число, ведь на поток поступало всегда не больше тридцати учеников, а иной раз и того меньше». Поэтому я не сомневалась, что знала лично, по крайней мере, нескольких из тех, кто погиб в тот злополучный день. Об этом я и рассказала Майе. Она долго молчала, прежде чем спросить. И Люция Марана тоже знала? Дива, что создал раскол. В памяти всплыло лицо, белая кожа, высокие скулы, серые, будто дым костра глаза, которые становились темнее, когда парень колдовал. И короткие, белые, точно свежевыпавший снег волосы, иной рассказалось, что орден, основанный его предками, назван Северным именно по этой причине. Вся внешность люция Марана состояла из контрастов, как и его характер, будто хорошего и плохого в нем ровно половина к половине. Порой он был слишком беспечным, непредсказуемым и наглым, доставляя проблемы. а порой вызывал доверие и уважение, которые я испытывала далеко не ко всем. И, к сожалению, первого было гораздо больше. — Да, сталкивались, — призналась я. Вдруг лес позади нас словно содрогнулся. Вдалеке над верхушками деревьев поднялась стая черных птиц. Они кружили, закручиваясь в огромную воронку, что расширялось кверху и постепенно растворялась, когда темные силуэты, разлетались в стороны. Нахмурившись, я задумчиво поглядела на небо. «Поспешим!» Я отпустила руки Майи и направилась к главному тракту. Тронк окружало высокое, выстроенное из серого кирпича ограждение. Резные деревянные ворота, возле которых крутились стражники, были распахнуты. Вокруг города росла лаванда, простиравшаяся на много миль от поселения. Ее аромат делал людей невидимыми для порождений тьмы и темной энергии. Совсем скоро ее соберут, чтобы жечь по ночам в домах. Самое опасное время наступало весной, когда запас цветов подходил к концу, и любая веточка стоила дорого, настолько, что не каждый мог себе ее позволить. Внутри города кипела жизнь. Даже издалека я видела прогуливавшихся по улице людей. Дорога прорезала город насквозь, чтобы путники, направляющиеся к границе, могли войти, пополнить запасы и покинуть тронг с обратной стороны, где вновь начинался лес. «Зайдем сначала к ювелиру», — предупредила я Майю. «Еще вчера я сняла бусины с воротника платья, которое теперь она носила. Если я не ошиблась, то их сделали из драгоценных камней — сапфиры. Они стоили баснословно дорого». Я даже сомневалась, что местный мастер предложит мне за них подходящую сумму. Скорее всего, таких денег у него не будет. Мы отыскали ювелира без труда. Прямо от ворот к его лавке заботливо вели указатели. Городок был небольшой, поэтому все основные заведения располагались вдоль главной дороги. Постоялые дворы, винные лавки и магазины ремесленников, которые изготавливали все, от одежды до оружия. Мая отставала, засматриваясь на вывески, и под конец, когда к ней привязался парнишка, пытаясь познакомиться, мне пришлось вмешаться, избавиться от него и увести за руку ее. У ювелира мы пробыли недолго. Лавка пустовала, в воздухе витали пылинки, взметнувшиеся к потолку стоило нам пройти сквозь узкую, но высокую дверь. Хозяин сидел за стойкой, склонив голову и рассматривая что-то в руках. Бросив на нас мимолетный взгляд, он вернулся к своему занятию, лишь глухо буркнув. «Слушаю! Сколько дадите за это?» Из ладони на стойку скатилась пара бусин. Мужчина со вздохом поднялся, внимательнее взглянув на мой товар. Его лицо не изменилось, но вот рука дрогнула. Он потянулся к своему окуляру, лежавшему на внутренней стороне стойки у кучки золотых монет. Не затертых. о свежеотлитых монет с отчеканенным на их поверхности маленьким солнцем с расходящимися в стороны лучами. «К вам недавно заходили даева света?» — спросила я. «У всех трех королевств была своя валюта, и обычно, чтобы не мучиться с обменом, богатые ордены, отправляясь за пределы Исонии, брали с собой драгоценный металл». Хозяин нахмурился, накрывая горстку монет салфеткой. «Их слуги...» «Слуги?» «С каких пор у нас появились слуги?» «Нет, в главной обители всегда имелись те, кто за всем приглядывал. Но их никогда не называли так, и никогда никого из них не брали в дальние путешествия. Мы не аристократы при короле и не зазнавшиеся торговцы, купающиеся в своем богатстве. Это против сложившихся порядков. Так сколько дадите?» – перешла я к делу. «Сколько у вас таких?» Невзначай поинтересовался мужчина, поднося к окуляру одну из бусин. Я запустила руку в карман, доставая еще несколько. Количество произвело на него впечатление. Из-за горящей свечки, что стояла на краю его стола, в бусинах словно поселилось пламя, искрящееся, загадочное. «За все!» — взгляд хозяина скользнул по нашей с моей одежде. На девушке его внимание задержалось гораздо дольше — Единственное, что я сумела сделать, — это оттереть со своего лица немного уже посеревших белил. Наверное, поэтому люди шарахались от меня даже на улице. а стражнику ворот долго думал, прежде чем пропустить в город. «Тридцать медиков». «Не пойдет», — покачала я головой. «Мне предлагали больше». «Где?» — резко спросил он, вперив в меня острый взгляд. «Теперь я не сомневалась, что он собрался нас облапошить». «Разве это важно? Я не хочу создавать никому проблем. У вас городок маленький. Лучше просто вернусь и заключу более выгодную для себя сделку». Невозмутимо повернувшись спиной, я направилась к выходу. «Подождите! Один серебряный!» «Десять. И вы мне рассказываете о Даевах, что продали вам золотые монеты». Сказала я с сомнением, останавливаясь. «Десять? Вы с ума сошли, девушка?» Я задумалась. Хорошо, восемь, но не меньше. Ладно, сокрушенно сдался мужчина. Но вы же их не украли? Нет, что вы. Я посмотрела на Майю, которая сидела на табурете у окна. Сняли с платья моей подруги. Не беспокойтесь. Это ведь много? Рассеянно поинтересовалась я, не оборачиваясь и пересчитывая монеты. Майя стояла рядом, нетерпеливо перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Конечно! Мой отец зарабатывает такую сумму лишь за пару месяцев!» «Это хорошо!» — кивнула я. «Хватит на первое время. Если что-то пойдет не так, обменяем еще немного бусин в Феросии». Торгуясь с ювелиром, я действовала вслепую. За всю свою не слишком длинную сознательную жизнь я не бывала на землях Акракса. Лишь читала о нем, слышала по рассказам учителей и... На мгновение в голове воцарилась пустота, а потом я вдруг вспомнила. Люций Маран. он рассказывал мне о своей родине. Я помнила даже ту ослепительную улыбку, что тогда озарило его лицо. Теперь, по рассказам Майи, на землях светлых его называли «проклятым черным змеем». После стольких преступлений это прозвище казалось даже излишне мягким, почтительным. Его определенно боялись. Но почему черный змей? Я невольно вспомнила, что змеи всегда ассоциировались с богом тьмы Фарадеем. Простые люди, должно быть, слагали сказки о злодеяниях Марана. Жуткие, какие любят слушать и рассказывать только они. Истории хуже кошмаров, с морем крови и жертв. Так, чтобы напугать и не оставить сомнений. Излишней осторожности не бывает». Им всегда оставалось лишь сочинять эти рассказы. Ювелир почти ничего не знал о даевах, остановившихся в Тронге, кроме того, что они были светлыми и уже завтра намеревались отправиться в Срединное Королевство. Мы могли не спешить. Именно поэтому я потратила несколько часов, чтобы купить нам обеим новую одежду, сходить в почтовую лавку, где Майя отправила послание отцу, а потом снять комнату на ближайшем постоялом дворе». Развернув сверток из темной кожи на узкой постели с тонким матрасом, я пыталась понять, что произошло с туманным. Сталь блестела и хватало одного взгляда, чтобы понять — он не затупился. Но некогда белоснежный металл с легким голубым отливом посерел, будто его одолела тяжелая болезнь — темное серебро, нечто среднее между клинками светлых и теневых. Я сглотнула. Мне было жаль, Сталь. «Что с тобой случилось за все эти годы?» «Сара!» Майя, завернувшаяся в халат, вышла из соседней комнаты, где стояла бадья с водой. «Вот, он висел у тебя на шее». Я сощурилась, рассматривая медальон, цепочка которого оказалась зажата в ее пальцах. Кулон в форме полумесяца гипнотически покачивался из стороны в сторону, выглядя слишком миниатюрным по сравнению с темными звеньями цепочки, удерживающими его. Что неудивительно, ведь ни то, ни другое изначально не предназначалось друг для друга. «Хорошо, пусть пока остается у тебя», — произнесла я, решив, что не имеет смысла сейчас забирать его обратно. Это украшение было одной из двух вещей, что оставалось от моей настоящей. неприемной семьи. И тот, кто поместил меня в склеп, знал о его ценности, как о важности меча, который всегда лежал у моей кровати, когда я спала. Будто оставив рядом со мной туманный, мне пожелали приятных снов. Но вся загвоздка заключалась в том, что о моей одержимой привязанности к оружию и о важности кулона знали лишь давно умершая бабушка и мой брат Фредерик». Мы покинули постоялый дом, когда уже начало смеркаться. День неминуемо угасал, и на фоне кораллового заката над городом кружилось десяток темных точек. Птицы летали высоко над домами, будто боясь опуститься ниже. «Что бы ни случилось, всегда держись ближе ко мне. Если нас попытаются разделить, требую, чтобы я была рядом», — предупредила я Майю, поправляя кожаный ремень. Спина уже давно ныла от постоянной ноши, как и плечо, на котором успел появиться синяк. Девушка почти на голову уступала мне в росте, поэтому меч нести было очень тяжело. И даже купленные у мастера дешевые заплечные ножны для переноски обычных клинков не помогали. «Поняла. Нас могут разделить?» — спросила Майя, теребя капюшон. «Я намеренно раздобыла ей плащ, чтобы скрыть лицо». Я не знаю, что произошло за эту четверть века, поэтому говорю на всякий случай, — отозвалась я, заставив себя промолчать о многом другом. Возможно, мое имя ничем мне не поможет, и тогда наше путешествие продолжится. Мне понадобится найти самого главного, того, кто вникнет в ситуацию. Сейчас я представлялась себе целым букетом из необъяснимого, невозможного, и противоестественного. Провал в памяти на много лет. Внешне я никак не изменилась, поэтому все указывало на то, что я их действительно проспала. Меч, связь с которым я не могла восстановить. Врожденная способность к силе чувств, которая покинула меня, сменившись чем-то чужеродным. Лишь иногда я, кажется, стала улавливать эмоции Майи. Но, скорее всего, это происходило из-за тела, которое теперь занимала девушка. Придется быть крайне убедительной, чтобы меня стали слушать. Мы с Майей прошли город насквозь, дойдя до богатого постоялого двора с каменными колоннами у входа и катками цветущей розовой лаванды, висевшими под длинными арочными окнами. Над нашими головами, словно провожая, в небе кругами летали птицы. Стоило подняться на ступеньку, как мне преградил путь мужчина в темно синих одеждах. — Все комнаты выкуплены до завтра. — Поищите другое место. — Кем выкуплены? Я остановилась. — Извините, но я не могу вам ответить. — Уходите. Он спустился на ступеньку ниже и настойчиво повторил. — Уходите. Не оставалось сомнений. Если понадобится, незнакомец применит силу. Обычный человек, я бы справилась с ним даже теперь, но пустая драка была ни к чему. «Что происходит?» — раздался звучный мужской голос. Я обернулась, едва не столкнувшись лицом к лицу с дивом в светло-голубом одеянии с широкими рукавами. Ткань украшала неброская вышивка. Мантия была создана таким образом, чтобы в момент опасности скинуть ее и остаться в одежде, не стесняющей движения. От него пахло лавандой, словно не хватало того, что это растение росло здесь повсюду. Я жадно вгляделась в лицо подошедшего. Прямой нос, острый подбородок, тонкие губы, темный взгляд, что мазнул по мне и вновь переключился на моего недавнего собеседника. Меч Даева висел на поясе, как и у двух его провожатых, стоявших позади. Мая отошла в сторону, чтобы пропустить их. «Господин Сезар, извините за беспокойство, они уже уходят». Человек склонился в глубоком поклоне. «Сезар?» — вымолвила я, взметнув взгляд к Даеву. «Он сразу показался мне знакомым, но ничего удивительного, что я не узнала мальчишку, которого видела в последний раз, когда ему было лишь одиннадцать. Он очень вырос». Я помнила еще того нелюдимого мальчугана, которому читала сказки в семейной библиотеке. «Вы меня знаете?» Мужчина снова посмотрел на меня и оглянулся на Майю, чье лицо так и скрывал капюшон. Я молчала слишком долго. Меня вновь дезориентировало то, сколько прошло лет. Даев обогнул меня, собираясь скрыться в постоялом дворе. Наблюдая за его удаляющейся спиной, я, наконец, очнулась. «Сезар Шоу!» Он замер, так и не пройдя в распахнутую служащим дверь. Но потом вновь сделал шаг. «Твой меч!» «Неглинг!» «Помнишь, кто помогал тебе выбрать его имя?» Сезар порывисто обернулся. Одеяния его взметнулись в воздух, словно огромные крылья птицы. На мгновение в выражении его глаз я вновь увидела мальчишку, каким он остался в моей памяти, а не мужчину, которым Див стал теперь». Время застыло. Я слышала каждый его шаг, будто они эхом повторялись в моей голове. Он приблизился ко мне вплотную, оказавшись гораздо выше тела, в котором я теперь находилась. «Кто ты?» — тяжело спросил Сезар. Дыхание его сбилось, он потерял самообладание. «Кто сообщил тебе его имя?» Я не могла сказать прямо, нужны были доказательства. Я отступила, снимая под пронзительным взглядом свою ношу со спины. Присутствующие с крыльца наблюдали за разворачивающейся картиной с легким недоумением, тихо переговариваясь между собой. Мне пришлось опустить сверток на землю. Он был настолько тяжелым для меня, что я не могла развернуть его на весу. Див возвышался надо мной точно скала над тихой водной гладью. Развязав бечевку, я осторожно приоткрыла сверток, чтобы показать эфес с переплетающимися виноградными листьями. Он был уникальным, единственным в своем роде. Мастера никогда не куют одинаковых. Я подняла голову, одновременно убирая последний слой кожи и наблюдая, как дергается кадык на шее Даева, а ладони сжимаются в кулаки. «Это невозможно! Этот меч...» Его мантия разметалась, собирая всю дорожную пыль, когда он присел перед оружием и протянул руку, не касаясь рукояти. Ничего ведь не осталось. На моем лице застыла маска. Я вдруг увидела, что глаза дива заблестели. По мне горевали, зажигали погребальный костер и в день памяти посещали мою пустую могилу. Сезар правда думал, что я погибла, Мне стало горько от того, сколько боли я причинила своим родным. Они давно похоронили меня, а теперь я словно восстала из пепла. Голова заболела, но слезы не шли. Я давно уже разучилась плакать. Я? Я коснулась кожи, которой был обернут туманной, собираясь вернуть ее на место. Не в силах найти оправдания, я прошептала «Извини». «За что вы извиняетесь?» Сезар поднял голову, его взгляд шарил по моему лицу, настойчиво, упрямо. «За то, что он не смогла прийти раньше», — прошептали мои губы в ответ. Диф вдруг схватил мою руку, и я ощутила тепло. Он считывал мои эмоции. Мою печаль, что сливалась с его, и становилась невыносимой настолько, что мужчина через несколько секунд отдернул ладонь. Сезар выглядел потрясенным. «Я не понимаю, что происходит, но идемте». Он сам быстро завернул меч и передал мне лямку от ножен. Див шагнул к ступенькам, я же оглянулась на Майю, беззвучно призывая ее идти рядом. Многие даэвы были красивы, но внешность некоторых сражала и покоряла. Что-то в них казалось ненастоящим. Мой взгляд часто не мог оторваться от волос моего брата Фредерика. которые даже при свете костра блестели, как золотые нити. Но особенность Сезара оказалась куда глубже. Он шел, словно плыл. Природная грация и изящество движений вызывали неестественное чувство благоговения. Ничего удивительного, что Майя оцепенела. А когда я подошла ближе, вцепилась в мою руку дрожа. Мы прошли мимо остальных воинов, что смотрели на нас внимательно и настороженно, Но в то же время никто не спешил задавать Сезару вопросы.